Глава тридцать девятая. Радов. Он шел, не разбирая дороги. Редкие фонари казались в тумане мутными желтыми пятнами, почти не дающими света. Сколько лет он бежал от прошлого? Много. Но, похоже, и этого было мало, недостаточно. У него все еще не хватает смелости признаться женщине, в глазах которой он мечтал быть лучше, каков он. А ведь Таисия смотрела на него так, как будто он действительно был лучше всех мужчин этого мира. Вот только Радов не был. Забыл, увлекся, растворился в ее обожающем взгляде. Забыл, кем он был и почему оказался на севере. И теперь загнал себя в угол, потому что признаваться стоило раньше. Сразу рассказать всю правду, а не привязываться к ней и привязывать к себе. такие вещи не рассказывают на пороге Закса. Она и так долго продержалась, хотя её несомненно давно съедало любопытство. Последняя капля. Сегодня. И чёрт его знает, как вычерпать хоть немного, чтобы ещё пожить так, как будто ничего и не было, как будто это поможет. Густая, влажная грязь чавкала под ногами и тяжело вздыхала вдали северное море. Арадов подошёл к бетонному причалу, заставленному ржавыми останками прошлой жизни. Настолько символично, что аж тошнило. Жители города привыкли к этим уродливым конструкциям, перестали замечать их, просто живут и надеются, что однажды их всё-таки уберут с улиц. Вот и Арадов также бродил между огромными ошибками прошлого и делал вид, что ничего нет. думал, что может просто взять и начать новую жизнь с женщиной, которая достойна того, чтобы знать правду. Солёный ветер осыпал лицо брызгами, вздыхал, как незримый и жалостливый собеседник. Радов снова курил, а в груди что-то покалывало, как будто угодившая прямо в сердце острая игла снежной королевы. Ты мой, вздыхало северное море, и сердце отзывалось болью. И не думай, что будет иначе. Он продрог и замёрз. Во рту горчило от никотина, а голова кружилась. Тени изменились, значит, прошло достаточно времени, пока он стоял и смотрел на море. А в груди по-прежнему билось сердце, и тепло от него расходилось пульсирующими волнами. Он так давно перестал чувствовать, так давно похоронил себя и свои надежды. Именно Таисия возродила его к жизни, и хотя бы за это Он должен быть с ней честным. Он расскажет, как есть, расскажет. Хватит бегать вокруг да около. Радов только собирался покинуть пирс и вернуться к дому, но его остановил резкий белый свет. Стой, кто идёт? Луч больно резанул по глазам. Васильев, ты почему на барже в это время? А ну, бери фонарь. Ночь снова погрузилась во тьму. Радов, принесла ж тебе нелёгкая проворчал капитан. Что-то шуршало и гремели бутылки. Вот зачем Васильев идёт на вайгач завтра, доставить для ненцев и оленеводов некачественный дешёвый алкоголь без акцизных марок. Огненную воду до сих пор можно обменять на пушнину, которая на большой земле стоит в 3 раза дороже, чем эти бутылки палёной водки. Почему ты не с этой своей? Васильев спрыгнул на пристань. Что ты сам в ночи тут шастаешь? не по твою душу, успокоил его Радов, вышел подышать. Не далеко же ты забрался подышать. Чего в городе не дышалось? Но раз уж ты тут, поднимешься, выпьем по одной. Замёрз жутко. А ещё бы. Забирайся. Нет, это не твой, я тебе другую принесу. Твою мать. Опять кто-то идёт. А Радов выбрался наружу и не поверил своим глазам. На причале, обнимая себя руками, стояла бледная Тая. Он тут же спрыгнул с баржи, подлетел к ней, заключив в объятия. Её всю трясло. Сумасшедшая, ты куда пришла сама в темноте? орадов принюхался. Ещё и пьяная, Тая. Я совершила ошибку. Ему не сразу удалось понять её слова. Она дрожала, цепляясь за него продрогшими пальцами, а куртку накинула поверх слишком тонкой кофточки. Ох уж эта городская привычка одеваться легко. Ты не виновата, это моя вина, прошептал он, подхватил Таю на руки, махнул Василию, который направил фонарь на склон, чтобы осветить другу путь. Я должен был рассказать тебе сам, а в итоге ещё и сбежал. Прости, Тая. Нет, нет. Послушай меня, Фёдор, я не должна была. Завтра я расскажу тебе обо всём, Тая, прошептал он, прерывая её поток сознания. Сейчас уже поздно, да и ты не в лучшем своём состоянии. Прости, что довёл. Прости. Прости. Он донёс её до дома. Из-за алкоголя или того, что ночь давно перевалила за середину, Тая буквально засыпала на ходу. Но из-за каких-то звуков просыпалась и принималась снова извиняться и сумбурно говорить о том, что совершила ошибку. В застуженной квартире пахло горелым. Радов даже проверил, нет ли где огня, но потом увидел почерневшую сковородку в мусорном ведре. Закрыл окна и укутал Таю в одеяло, которое трясло ещё и от холода. Не хватало ей только заболеть. Обнимая вместе с ней на руках Радов и сам провалился в сон, по-прежнему сидя на диване. Часы на руках показывали около половины 5 утра. Его разбудил грохот. Ощущение дежавю вернуло его в то утро на станции, когда он нашёл Таю в душе без сознания и с кровью в волосах. Радов вздрогнул всем телом и тогда же ощутил тяжесть в своих руках. Он по-прежнему обнимал Таиссию, которая мирно спала, прильнув к его груди. Радов проморгался, но происходящее не было сном. Хотя всё равно в голове не укладывалось то, что он видел. Входная дверь квартиры оказалась выбита, и в комнату, как в дешёвых боевиках, в голый дверной проём один за другим заходили люди в чёрных бронежилетах с автоматами. Таиссия заворочилась в его руках. Радов нагнулся раньше, чем она окончательно проснулась, и на глазах у всех этих вооружённых людей сделал то, что они меньше всего ожидали. Поцеловал её самым страстным поцелуем, каким только мог. Воцарилась тишина. Кто-то довольно деликатно кашлянул. Таисия, сначала ответившая на его поцелуй, замерла, услышав посторонний звук. Открыла глаза. Ну вот и всё. Радов молча пересадил её с колен на диван. Опешившая Тая уставилась на группу захвата. "Я совершила ошибку", сказала она вчера. "Но это не она, это он ошибся". Нельзя было доводить её, нельзя было врать ей. Теперь только ему и отвечать. "Фёдор Радов?" спросил, судя по нашивкам, старший. Фёдору даже захотелось ответить, что нет. Они ошиблись дверью. Его зовут иначе. Как будто это могло обернуть вспять эту ночь, в которую они оба своими же руками разрушили то, что ждали всю свою жизнь. Как будто обознавшаяся группа захвата могла извиниться и, подхватив автоматы, ретироваться из комнаты. Вместо ответа Радов поднялся. "Нет", прошептала Тая. "Нет, это ошибка". Суд разберётся, гражданочка. Радов на выход. Нет, нет. Казалось, она не знала других слов, повторяла как заклинание, надеясь, что в тысячный раз оно обязательно сработает. Радов вышел из квартиры, не оглядываясь, спустился по лестницам мимо заспанных, удивлённых соседей, высыпавшихся на пороге квартир. Шёл он для далёкого северного города удалось Об этом будут говорить ещё долго. Только на входе в подъезд Радов остановился, услышал её стремительный бег следом за ним. Покосился на старшину. Два слова, и мы уходим. Тот кивнул. Радов шагнул к Таисе, которая слетела с лестницы, крепко прижал к себе и быстро сказал: "Ты сейчас же поднимешься назад, соберёшь свои вещи и уедешь. Поняла? Уедешь". и будешь жить своей жизнью, и я не хочу, чтобы ты вмешивалась в это. Повтори. Но это моя ошибка, крикнула она. По лицу текли слёзы. Моя, это моя ошибка, Таисия, спокойно ответил он. И мне за неё отвечать. Пара рядов. Люди в чёрном буквально оторвали Таисию от него. Утопая в грязи у подъезда стоял вездеход. Но Радова посадили в чёрный, блестящий внедорожник. Тогда же за ним захлопнулась дверь. Водитель без лишних слов протянул ему телефон. Не дожидаясь, когда незримый собеседник заговорит первым, Радов произнёс «Привет, Бестужев».